Жан-Батист рано лег спать. Кажется, ему удалось довольно вежливо выпроводить молоденькую соседку снизу, и та не обиделась, а между тем, еще сегодня утром он так хотел немедленно ее видеть, чтобы она избавила его от навязчивых мыслей, чтобы ему снилось ее тело. Но едва настал вечер, как у него возникло одно единственное желание как можно скорее уснуть, причем в полном одиночестве, чтобы в постели с ним не было ни девушки, ни книжки, ни мыслей. Когда среди ночи зазвонил телефон, он сразу понял — это случилось. Пришел конец топтанию на месте. Наступает подъем. А еще он понял, что опять кого-то убили. Звонил Маржелон. На бульваре Распай, в его пустынной части, примыкающей к площади Донфер, был зверски зарезан мужчина. Маржелон звонил с места преступления, где он находился вместе с группой сотрудников 14 округа. «А, круг!» «Как выглядит круг?» — взволнованно спросил Адамберг. «Есть и круг, комиссар. Очень аккуратно вычерчен, похоже, мужик не торопился. И надпись на месте. Та же, что и раньше. Парень, горек твой удел, лучше б дома ты сидел. Пока больше ничего сказать не могу. Жду вас». «Еду. Разбудите Данглара. Скажите, пусть приезжает как можно скорее. Может, не всех поднимать на ноги?» «Я так хочу», — произнес Адамберг. «И вы тоже останьтесь», — добавил он. Он это сказал, чтобы не обидеть Маржелона. Адамберг натянул первые попавшиеся брюки, надел первую попавшуюся рубашку, что немедленно было отмечено Дангларом, когда они встретились на месте происшествия. Рубашку комиссара вообще застегнул криво, сикось, накось, как говорил дед Данглара. Не отрывая взгляда от трупа, Адамберг старался вернуть на нужное место петли и пуговицы, предварительно полностью расстегнувшись и совершенно не считаясь тем, что раздеваться посреди бульвара Распайды, да еще в присутствии коллег из другого округа – занятие не совсем приличное. Тем молча наблюдали за его манипуляциями. Было полчетвертого утра, у Данглара возникло желание защитить Адамберга. Так бывало каждый раз, когда инспектор предполагал, что его шеф может стать мишенью для язвительных замечаний. Однако сегодня Данглар ничем не мог бы ему помочь. Адамберг невозмутимо привел в порядок одежду, продолжая внимательно разглядывать тело, освещенное прожекторами, и, судя по всему, изувеченное еще страшнее, чем тело Мадлен Шатлен. Рана на шее была так глубока, что голова мужчины неестественно вывернулась на бок. Данглар пребывал в таком же жалком состоянии, что и в прошлый раз на месте убийства Мадлен Шатлен. Поэтому сегодня он старался вовсе не смотреть на труп. Горло вообще было слабым местом инспектора, Одна только мысль о том, что ему надо надеть шарф, вызывала у него панику, словно он боялся задохнуться. Он даже подбородок брить не любил. Вот и теперь он глядел на ноги покойника, которые словно стрелки указывали на надпись. Одна на слово «парень», другая на «удел». Начищенные ботинки классической модели. Данглар скользнул взглядом по распростертой на земле долговязой фигуре, оценил крой серого костюма с жилетом, придававшим мужчине несколько чопорный вид. «Старый доктор», — решил Данглар. Адамберг рассматривал тело с другой стороны. Он разглядывал шею. Он поджал губы, на лице застыла гримаса отвращения к тому, чья рука так безжалостно искромсала горло пожилого мужчины. Он вспоминал историю с глупым слюневым псом. В ней была вся суть. Его коллега из 14-го округа подошел и пожал ему руку. «Комиссар Лувье только сегодня представился случай познакомиться с вами, Адамберг, при таких тяжелых обстоятельствах». «Да-да». «Я счел необходимым предупредить, также и ваших людей не отставал Лувье». «Очень вам признателен». «А кто этот человек?» — спросил Адамберг. «Думаю, врач на пенсии. Во всяком случае, на это указывает сумка первой помощи, что была при нем. Ему 72 года, его имя Жерар Пантье, уроженец департамента Эндер, рост метра семьдесят девять, короче говоря, о нем пока нечего сказать, кроме того, что значится в удостоверении личности. «Мы не могли этому помешать», — грустно сказал Адемберг, качая головой. «Никак не могли. Мы предвидели второе убийство, но все равно не смогли бы его предотвратить. Всех полицейских Парижа было бы недостаточно, чтобы этого не допустить». «Я понимаю, о чем вы думаете», — произнес Лувье. «Вы занимались этим делом с момента убийства Шатлен, и вам не удалось поймать виновного. Он вновь совершает преступление, разумеется, тут нет ничего хорошего». Да, примерно об этом и думал Аденберг. Он знал, что второе убийство неминуемо должно произойти. Однако он ни на секунду не допускал, что сумеет как-то предотвратить его. Расследование иногда входит в такую стадию, когда ничего нельзя сделать, и остается только ждать, когда свершится непоправимое, и тогда уже пытаться получить новую информацию. Адамберг не испытывал угрызений совести. Но он страдал, глядя на несчастного старика, такого нарядного и милого, который лежал перед ним на земле. Именно он расплатился за бессилие Адамберга. На рассвете тело увезли в специальном фургоне. Конти еще раньше прибыл на место и, сменив коллегу из четырнадцатого округа, уже успел все сфотографировать при естественном освещении. Адамберг, Данглар, Лувье и Маржелон вместе уселись за столиком в только что открывшемся кафе Рютан. Адамберг по-прежнему молчал, а его массивный коллега из четырнадцатого округа в растерянности поглядывал на его потускневшие глаза, кривящиеся губы, растрепанные волосы. Распрашивать владельцев ближайших заведений не имеет смысла. Кафе Дезар и Рютан закрываются слишком рано, около 10 вечера. Человек, рисующий круги, отлично знает, когда и в каких местах улицы безлюдны. Он уже однажды наведался сюда, когда оставил в круге дохлую кошку на улице Фруадево, что идет вдоль кладбища. «Это наша территория», — заметил Лувье. «Вы нас не предупредили». «Тогда не было ни убийства, ни даже несчастного случая», — ответил ему Данглар. «Мы там оказались из чистого любопытства. Впрочем, вы не очень точны». «Ведь нас проинформировал кто-то из ваших людей». «Ну ладно», — махнул рукой Лувье. «Спасибо, хоть сейчас ввели в курс дела». Как и в прошлый раз, вступил в разговор Адамберг. труп целиком помещается в пределах круга. Невозможно разобраться, то ли преступник — человек, рисующий круги, то ли его опять кто-то использовал. Снова эта двусмысленность, эта неясность, ловко придумано. И что из этого следует? Ничего». Судмед-эксперт говорит, что смерть наступила около часа ночи. Пожалуй, поздновато, немного помолчав, заключил Аденберг. «То есть», — не унимался Лувье, — «то есть после закрытия метро». Лувье был озадачен. Данглар вскоре понял по его лицу, что он больше не хочет участвовать в разговоре. Адамберг спросил, сколько времени. «Почти половина девятого», — сообщил Маржелон. «Позвоните Кастро». В полпятого я его просил найти хоть какие-нибудь сведения о новом деле. Теперь должно быть у него уже кое-что есть. Поторопитесь, иначе он ляжет спать. А Кастро, знаете ли, к своему сну относится очень серьезно». Маржелон вернулся и объявил, что предварительный сбор данных особых результатов не дал. «Не сомневался», — отозвался Адамберг. «Тем не менее расскажите то, что есть». Маржелон заглянул в свои записи. «Доктора Пантье нет в картотеке. Мы уже известили его сестру, она по-прежнему живет в их семейном доме в Вендре. Кажется, она единственная его родственница. Ей лет восемьдесят или около того. Его родители были фермерами, и доктор Пантье, поднимаясь по социальной лестнице, видимо, израсходовал все свои силы. Это слова Кастро, уточнил Маржелон, затем продолжил. Короче, он так и не женился. Кастро звонил также консьержке того дома, где жил Пантье, и та сказала, что с женщинами он почти не водился. Да и ни с кем другим тоже. Это также слова Кастро. Доктор прожил в том доме не меньше 30 лет. У него была квартира на третьем этаже и кабинет на четвертом, и консьержка все эти годы поддерживала с ним знакомство. Она сказала, он был обходительный, доброй души человек, и она очень по нему горюет. В результате получается, чист как стеклышко, даже не пил. Спокойная, размеренная жизнь — это... Это тоже слова Кастро, прервал его Данглар. Консьержка знает, почему доктор вчера выходил из дому так поздно. Его вызвали к малышу, у которого поднялась температура. Он больше не практиковал, но старые клиенты любили обращаться к нему за консультацией. Она предполагает, что он решил вернуться домой пешком. Ему нравилось ходить пешком, само собой, для здоровья. «Вовсе не само собой», — возразил Адемберг. «У тебя есть еще что-нибудь?» — спросил Данглар. «Больше у меня ничего нет», — сказал Маржелон и спрятал свои бумажки. «Безобидный местный доктор», — заключил Лувье. «Без сучка, без одоринки, как и ваша предыдущая жертва. Можно сказать, сценарий прежний. Тем не менее, отличие есть», — задумчиво произнес Аденберг. «Гигантское отличие». Трое мужчин молча уставились на него. Обгорелой спичкой Аденберг выводил непонятные каракули на уголке бумажной скатерти. «Вы не заметили?» — устало спросил Адамберг. По нему было видно, что у него вовсе не было намерения бросать тем вызов. «А разве это так заметно?» — недоуменно спросил Маржелон. «И какое же тут гигантское отличие?» «На сей раз убит мужчина», — медленно проговорил Адамберг.